Глава тридцать Каждая улика, которую нам удавалось обнаружить в этом деле, приводила в глухой тупик. Мы узнали, что у Эмерсон были отношения с профессором, а потом его тоже нашли мертвым. Мы просмотрели интернет-страницы студентов, а в итоге узнали, что у них есть алиби. Майкл, Дин и я отправились поговорить с Триной Симс, Мы смогли исключить ее из списка подозреваемых, но не заметили, что убийца уже взял ее на прицел. «Если мои инстинкты так хороши, — подумала я, — почему они этого не предвидели? Почему я так сосредоточилась на Кристофере Симсе? Я же прирожденный профайлер. Я должна делать это хорошо?» «Да, верно. Настолько хорошо?» что я не распознала убийцу в лог. Настолько хорошо, как оказалось, что пока я составляла психологический портрет Кристофера и вела разговоры, неизвестный субъект, возможно, скрывался где-то неподалеку, ожидая, пока мы уйдем. Все, что мы делали, не приносило нужного результата. А теперь на меня еще и надели электронный браслет, как на преступницу. Ну, как украшение он мог бы выглядеть и получше. Реакция Лии на трекер у меня на ноге оказалась предсказуемо высокомерной. Хотя конкретно этот оттенок черного пластика подчеркивает цвет твоих глаз. Заткнись. Ну-ну, не капризничай. Лия пригрозила мне пальцем. Я стукнула ее по руке. Нужно признать, что это восхитительно иронично, сказала она, продолжая грозить мне пальцем уже с безопасного расстояния. Мне не нужно было ничего признавать. «Из всех нас», — продолжала Лия, — «тебя арестуют с наименьшей вероятностью». «На самом деле, возможно, ты единственный из нас, кого ни разу не арестовывали». «И все же...» — она показала на мою лодыжку. «Отвали. Возможно, ты следующая. Наверняка агент Стерлинг заказывает эти штуки оптом». «В этом есть какие-то двойные стандарты». Не находишь? Мальчики сбежали, и их наказали необходимостью постоянно быть рядом. Ты сбежала и... Хватит, — сказала я Лии. Если мы будем сидеть и разговаривать об этом, ничего не изменится. Кроме того, это не самая большая проблема. Кому-то еще предстояло рассказать Дину о том, что случилось с Триной Симс. Мы поехали увидеться с ней, а теперь она мертва. Подытожил Дин всю ситуацию в одном предложении. Близость во времени не подразумевает непременной казуальной связи, произнесла слоун, похлопав его по плечу. Такова ее версия успокаивающего. Ну-ну. В этом и вопрос, так ведь? вмешался Майкл. Мы в пятером собрались в комнате, которая, видимо, теперь принадлежала обоим мальчикам. Майкл прислонился к дверному косяку и скрестил ноги. «Убийца уже заприметил Трину, или наш визит стал для него триггером?» Дин обдумал этот вопрос. Убийство Эмерсона хорошо спланировано. Переключение в режим профайлера не давало ему погружаться во тьму. Но даже когда Дин пытался отстраниться от всего, что случилось, он всегда называл Эмерсон по имени. Расположение ее тела тщательно продумано. Судя по тому, что мы слышали от Стерлинга и Брикса за последние дни, у них не слишком много физических улик. Мы ищем кого-то, кто крайне внимателен к деталям. А значит, наш убийца методично подходит и к выбору жертв. Я закрыла глаза, отчаянно пытаясь распутать хаотичные мысли. «Если субъект делает это из-за того, что он идентифицирует себя с Дэниелом Редингом, сказала я, рассуждая на ходу, Вполне логично, если он выберет в качестве второй жертвы кого-то, кто действительно знает Рединга. Третьей жертвы, — напомнила Слоун. Ты забыла профессора? Она права. Я не учла профессора, потому что хотя Брикс и Стерлинг не говорили ничего о том, как он был убит, интуиция подсказывала, что вряд ли субъект пытал профессора так же, как жертв женского пола. Дэниэла Рединг убивал только женщин. Связывал, клеймил. Все это демонстрировало его власть над ними. Неизвестный субъект, который идентифицировался с его методом и жестокостью моду operandi, не стал бы наслаждаться смертью пожилого мужчины. Вся суть в женщинах. Фоголь просто попался под руку. «Некоторые вещи ты делаешь потому, что хочешь», — подумала я. «А некоторые — потому, что они необходимы». Дин не сказал ничего по поводу того, что я пропустила профессора. У него свое тоннельное видение происходящего. Эмерсон было 20 лет. Блондинка, дружелюбная, пользовалась любовью однокурсников. Трени было под 50. Брюнетка, невротичная, судя по ее реакции на гостей, изолированная от социальных контактов, за исключением контактов с двумя людьми, моим отцом и ее сыном. Большинство убийц выбирают определенный тип. Что общего было у Трины Симс и Эмерсон Коул? Эмерсон молодая. Она красивая. В голосе Дина появилась странная напевность. Она спала с человеком, который считал себя экспертом по Дэниелу редингу Может, поэтому я выбрала ее. Составляя психологический портрет неизвестного субъекта, Я использовала слово «ты». Дин предпочитал слово «я». «А может быть...» — произнес Дин, прикрыв отяжелевшие веки. «Я выбрал девушку, которая не стала спать со мной, а потом ту, которую спала с человеком, которому я подражаю». В голосе Дина звучала пугающая задумчивость. Я ощущала, как он все глубже погружается в возможные варианты. Если бы рейдинг не был в тюрьме, он убил бы Трину Симс сам. Изрезал ее, повесил и смеялся бы, когда она кричала. Дин открыл глаза. Я не была уверена, видит ли он кого-нибудь из нас. Я понятия не имела, о чем он думает, но ощутила, что что-то изменилось. Атмосфера в комнате выражение его лица. «Дин!» — окликнула его я. Он потянулся за телефоном. «Кому ты звонишь?» — спросила Лия. Дин едва взглянул на нее. «Бриксу». Когда Брикс ответил на звонок, Дин расхаживал по комнате взад-вперёд. вперед. я», — сказал он. Брикс начал что-то отвечать, но Дин перебил его. «Я знаю, что вы на месте преступления, поэтому я и звоню. Мне нужно, чтобы вы кое-что проверили». «Я точно не знаю, что именно». Дин сел. Иначе он не мог заставить себя перестать ходить туда-сюда. «Накричите на меня позже, Брикс. Прямо сейчас мне нужно знать, есть ли на тумбочках или на кофейном столике в комнате Симс что-то еще, кроме вязаных салфеток и фарфоровых фигурок». Он подпер голову рукой. «Просто посмотрите и скажите мне, что видите». Минуту. А может, и дольше в комнате висела тишина. Лея вопросительно взглянула на меня, но я покачала головой. Я тоже ничего не понимала, как и она. В одну секунду он составлял психологический портрет нашего субъекта, а в следующую уже раздавал приказы по телефону. «Ничего», — сказал Дин. Он выдохнул и сел. «Никаких бейсбольных карточек». «Игрушечных машинок или рыболовных блесен. Дин, похоже, пытался убедить скорее себя. «Никаких книг, никаких игр!» Дин кивнул, отвечая на что-то, чего не было слышно нам, а потом будто осознал, что Брикс не видит его кивок. «Нет, я в порядке. Просто мысль одна пришла. Ничего такого. Уверен, это пустое». Я заметила, что Дин пытается на этом остановиться, не говорить больше ничего. У него не вышло. Можете проверить ее карманы. Еще одна долгая пауза. Но на этот раз я четко заметила тот момент, когда Брикс ответил: Дин окаменел. Никаких больше нервных движений. Никаких вопросов. Похоже, ничего хорошего, пробормотал Майкл. У нас проблема. Дин говорил сдавленно, не меняя позы. Думаю, наш неизвестный субъект не подражатель. Он помолчал, а потом заставил себя выговорить пояснение. Я думаю, мой отец нашел себе партнера.